Наши предки всему предпочитали ароматное попури, которым они наполняли свои саше. Здесь попури ароматическая смесь из сухих цветочных лепестков, сухих и духов. Попури были особенно популярны в эпоху Просвещения. Ими пользовались прежде всего в качестве натуральных освежителей воздуха. Попури из трав и цветов обычно помещали в вазочки из драгоценных металлов или фарфора. Предлагают два рецепта для тех, кому нравится подобная смесь. 1500 частей высушенных лепестков роз или измельчённого фиалкового корня. 250 частей измельчённой кожицы бергамота. 150 частей пряной гвоздики и корицы. 250 частей высушенных цветков апельсина и стручков акации. 1500 частей измельчённого крахмала, 500 частей измельчённого фиалкового корня, 50 частей лаванды, 25 частей бензоя, 25 частей цитрона, 25 частей апельсиновой корки, 10 частей бобов Имеется в виду семя дерева из семейства бобовых и стручковых, которые имеют очень приятный запах и применяются для ароматизации нюхательного табака. 10 частей пряной гвоздики, 10 частей корицы. Все аккуратно смешать. Совсем не обязательно, чтобы порошки были очень хорошо измельчены, поэтому, если они не покупные, вам не составит особого труда растолочь их самостоятельно. Для приготовления второго попури возьмите 750 частей измельчённого флорентийского фиалкового корня, 165 частей розового дерева, 250 частей аира, 150 частей цитрона, 155 частей бензоя, 15 частей пряной гвоздики, 31 часть корицы. Современная парфюмерия в сотрудничестве с химией создала восхитительные духи, среди которых не так уж сложно сделать хороший выбор. Изысканная женщина никогда не станет пользоваться слишком сильными или резкими духами, напротив, она выберет лёгкий, весьма утончённый и ненавязчивый аромат. Саше. Изготовить саше совсем не сложно. Для этого нужно взять квадратные кусочки ваты и просто посыпать их более или менее обильно вашей самой любимой ароматизированной пудрой. После этого ватные квадраты зашить в муслин, отделанный по краям кружевом. Можно просто разложить пудру в маленькие мешочки из батиста или тонкого шёлка, красиво перевязав их подходящими по цвету лентами. Саше для перчаток кружев На савых платков и чулок делается очень легко. Только они должны быть объёмнее и отделаны как можно красивее. Большие квадраты из стёганого шёлка просто складываются пополам и перевязываются лентами. Многие изысканные женщины прокладывают шкафы и полки своих гардеробов тонким стёганным атласом приятной расцветки, подбитым надушенной ватой, которая поддерживается розочками из лент. И всё это образует очень большое саше. Таким образом, бельё и всевозможные женские безделушки лежат на своеобразном благоухающем атласном ложе. Кружева, носовые платки и перчатки вложены в нежно пахнущее саше. Шляпные коробки, наполненные приятным ароматом, Платья, костюмы, юбки и накидки, развешенные в гардеробах и шкафах, среди сумок источающих восхитительное благоухание. От овсюду струится один и тот же излюбленный аромат от плательных швов и складок в рукавах, из заворотничков и корсетных шнуровок. Женщина как будто окутана им со всех сторон. Ты сможешь ощутить её приближение прежде, чем она предстанет перед твоим взором. По благоуханию пищи бумаги ты догадаешься, от кого письмо, ещё до того, как узнаешь почерк. Если вдруг ты забудешь возвратить взятую у неё книгу, аромат исходящий от томика станет для тебя постоянным укором. Туалетная вода И я не рекомендую использовать туалетную воду или уксус для лица и рук. Вместе с тем, они обладают тонизирующими свойствами и потому могут быть весьма полезны для других частей тела. Ниже приводятся четыре рецепта приготовления одеколона на самый разный вкус. Вам понадобится 30%-ный спирт, 1, 3/4 пинты. Пинта мера жидкости, принятая в Великобритании и США, причём британская пинта равна 57 сотым литра, а американская 47 сотым литра. Экстракт лимона. 90 минимов. 1 минимум равняется 6 сотым миллилитра. Экстракт бергамота 90 минимов. Экстракт цитрона 45 минимов. Экстракт лаванды 23 грана. Гран мера веса. 1 гран равен 63,8 миллиграмма. Экстракт нероли 8 гранов. Нероли, растение семейства цитрусовых, произрастающее в Южной Европе, в основном в Италии и в Африке, из цветков нероли производится одно из самых дорогостоящих эфирных масел, обладающих антисептическим, успокаивающим и сосудорасширяющим действием. Свое название масло цветков горького апельсина получило от имени принцессы Анны Нерольской, которая постоянно смазывала им свои перчатки. Экстракт розы 2 капли. Полученную смесь хорошо взболтать, процедить и разлить по бутылочкам. Экстракт лимона 2 1/2 драхмы. Драхма так называемая аптекарская мера, веса равная трём скрупулам, соответственно, 3,89 г. Экстракт цитронеллы 2,5 драхмы. Экстракт бергамота 2,5 драхмы. Экстракт очищенной лаванды 2,5 драхмы. Экстракт жёлтой фиоле 2,5 драхмы. Экстракт розмарина 1 драхма. Экстракт тимьяна пол драхмы. Очищенный спирт 3,5 пинты. Смешать спирт с актами и профильтровать через бумагу. Экстракт цитрона 1,5 драхмы. Экстракт бергамота 1,5 драхмы. Экстракт нероли 15 минимов. Экстракт лаванды 23 минима. Экстракт розмарина 23 минима. Экстракт желтофиоле одна капля. Экстракт корицы одна капля. Настойка амбры 20 минимов. Амбра – серая, выделение встречающейся в кишечнике кошелота. Воскообразное вещество – снаружи серого цвета, внутри желтого, красного или пестрого. Располагается концентрическими слоями и покрыта тонкой кожицей. Амбра имеет мускусоподобный запах и содержит небольшое количество бензойной кислоты. Сейчас амбра употребляется почти исключительно в парфюмерии при составлении духов. Настойка бензоя полторы драхмы. Бензой, синоним бензойной смолы или росный ладан, добывается из тропических деревьев семейства стераксовых, растущих в частности в Индии и Индонезии. Применяется в парфюмерии и косметике в качестве консерванта. 90-процентный спирт одна кварта. Кварта мера жидкости, принятая в Великобритании и в США. Британская кварта равняется галлоном, пинтом, 1,4 галлонам, двум пинтам или 1,14 л, в то время как американская равна 946 тысячных литра. Согласно изысканному рецепту прошлого столетия для приготовления одеколона нужно взять Экстракт бергамота 2,5 драхмы, экстракт апельсина 2,5 драхмы, экстракт лимона 75 минимов, экстракт цитрона 45 минимов, экстракт розмарина 15 минимов, настойка амбры 75 минимов, настойка бензоя 75 минимов.